Месть. До Соликамской, до окружавших ее, будто цыплята на сетку деревень, доходили противоречивые слухи. Одни гласили, что князь Пожарский с ратными людьми разбил поляков под Москвой, и близится конец смуты. Другие, напротив, уверяли, что поляки перешли в наступление от Кремля, и силы русские иссякают. Королевич супостатский Владислав будто бы воцарился на русском престоле, и бог отступится от святой матушки Руси. Вести не скоро доходили до пермской стороны, и весь сентябрь люди молились о благоприятном исходе, надеялись на лучшее. Аксинья последовала примеру всей деревни и сдала осьмину ржи, пуд гороха, добрые четыре горсти сушеных грибов на пропитание войска. Яков ухмыльнулся в усы, но скудный дар принял. Осень радовала погожими днями, и уборка репы, редьки и прочие работы еловчанам доставляли чистое, незамутненное удовольствие. Чем старше становится человек, тем больше смысла видит он в каждодневном труде на земле. Зима, осень, весна, лето, вспашка, посев, сбор урожая сменяют друг друга непрерывным, бесконечным кругом, и в круге этом сладость, слава и честь крестьянина. Горсть теплой земли в кулаке, наливающиеся колосья ржи, кладка яиц в углу, брызнувшая в руку струя молока, каждый день приносит земледельцу нечто новое и одновременно уже пережитое, и Аксинья с каждым годом все острее ощущала близость к родной земле. Но близость знахарки была куда богаче. Не только плоды своего труда пожинала она, срывая с колючих плетей огурцы. Срезая колосья ячменя, она брала у природы то, что вырастило та для красоты и пользы своей, срывала травы, выкапывала корни и благодарила Мать-Землю за ее вечную милость. И это казалось еще большим чудом, проявлением милости Создателя к роду человеческому. Кусты шиповника пламенели чудом сохранившейся листвой и ягодами. Нюта подтаскивала берестяной короб к колючему кусту и, упрямо сжав полные губы, лезла за ягодой, обмотав тряпицей руку. Аксинья привыкла брать с собой малую помощницу, учить ее хитростям и тайнам природы. Хотя Нюта и не разговаривала, но смышленностью обладала изрядной. «Весной шиповник спасет от боли в деснах и усталости». От кашля он первое средство в ягоде этой твердой. Нюта засунула в рот огненную ягоду, обгрызла скудную мякоть и выплюнула косточки. И лишенной сладости заключена сила целебная. Аксинья спохватилась. Ее рассказы так похожи на глафирины поучения. Казалось, совсем недавно знахарка сидела на пеньке, рассказывая быстроногой Аксюше о саране. И вот годы утекли, и сама Аксинья учит дочь премудростям. Осенний лес всегда навивал на Оксинью тихую грусть, тяжесть прощания с красным летом, полным солнца, свободы, радости, шелков зелени, трелей птиц. Как только выдавалась свободная минута, не так часто, как хотелось бы в круговерте осенних дел, она шла в лес с нютой Матвеем, вдыхала запах прелой листвы, поздних грибов умирающего лета. Они собирали поздние дары. Рвали остропахнущие верхушки багульника, копали корни девесила, собирали ягоды боярышника, черемухи, брусники, выискивали среди пестрой листвы взъерошенные хвои, маслята и рыжики. В этот осенний день Матвей остался дома, подправлял прохудившуюся крышу клети. Аксинья и Нюта набрали полный короб красноморковных ягод. Ноги мягко ступали по багряным, рудым, брусничным листьям, попрощавшимися с матерями деревьями. Солнышко к вечеру покатилось, «Пора нам, доченька, домой». Она прибавляла шаг, Нюта не поспевала за легконогой матерью, вцеплялась в руку, тянула назад. Аксинья умеряла, прыть шла медленнее, но чем ближе они подходили к деревне, тем больше неясная тревога снедала грудь, холодила руки и оседала в животе предчувствием беды. Она отгоняла мысли, успокаивала себя, Напевала шуточные песни, замечала каждую птаху, прыгавшую в ветвях белку. Но билась, колотилась в голове что-то неладно. На подъеме лесной тропы открылась деревня. Аксинья вгляделась в родной дом. Поднимается тонкая струйка дыма, доносится мирный перестук. На крыше клетий можно разглядеть распластавшуюся над ранки мужскую фигуру. Тревога отпустила, Аксинья чуть крепче сжала дочкину руку, шепнула. «Все хорошо». И Нюта удивленно посмотрела на мать. Буян встретил их восторженными прыжками и поскуливанием Не любил, когда хозяева отлучались. Пес обнюхивал корзину, ластился к Нюте, преданно вилял лохматым черным хвостом. Аксинья не поленилась, обошла все хозяйство. Проведала веснушку и ее сына, перегнавшего в холке мать. Заглянула в заброшенную мастерскую, открыла дверь в баню, скучавшую по растопке. Матвей спрыгнул с сенника, отряхнул пыль с портов. «Ты чего?» Сразу ощутил, что она чем-то встревожена. «Гнетет меня что-то, и сама не пойму. Видно, померещилась». «А что неладно, что не так?» «Если б я знала...» «Пошли, Матвей, к столу». «Все это причуды старой тетки». Братич усмехнулся, но ничего ей не ответил. Аксинья почивала семью похлебкой из курицы, а сама довольствовалась оставшейся с утра кашей. Епитемья, наложенная батюшкой, превращала для нее мясоед в постные дни. «Тошка меня звал к себе, я схожу ненадолго». Матвей вытер губы рукавом и, сняв замурзыканую рубаху, натянул единственную выходную сорочку с густой вышивкой по вороту, принадлежавшую отцу. «Сходи, братич!» Аксинья провела по плечу Матвея, с удовольствием ощутив перекаты мышц. Нюта возилась с платком, пыталась вышить на клочке ткани узор из переплетения листьев. Стежки ложились криво, она злилась, фыркала, словно кошка, но работы не оставляла. Снежка лежала у ног, задевая хвостом голые пальцы девочки. Аксинья отмывала горшки, миски, ложки, конопки, мурлыкала под нос. Цивили в поле васильки до да поблекли, любил миленький меня до да уехал. «Ох, надолго он уехал, ох, надолго! Тосковать мне по нему да засохнуть! От тоски от кручины бесконечной! Милый, миленький ты мой, возвращайся! Да здоровый и живой оставайся!» Ее губы по памяти повторяли слова той песни, что в юности они горланили с Ульянкой долгими осенними и зимними вечерами перемигивались, улыбались, подкалывали друг дружку. Как порой скучала взрослая Аксинья по крестовой подруге, по тем беспечным и счастливым дням. Ульяна оказалась предательницей, жизнь не гладкой дорожкой, а узкой извилистой тропой с ямами, крутыми взгорками, обрывами и непролазной топью. Вымытое и судно на поставце – Зажжена лучина, протопленная печь делится теплом. Аксинья подсела к дочери, взяла в руки тряпицу, выпрямила непослушный стежок. «Смотри, как иглу держать!» Внезапно Снежка подскочила и закрутилась волчком. Она подбежала к двери и стала пронзительно мяукать. Аксинья выпустила ее из избы и втянула в воздух. Явственно пахла густым дымом. «Господи, где-то пожар!» Крикнула Аксинья и в тот же миг подхватила на руки дочь. На ходу натянула на нее, что подвернулась под руку, Матвея в тулуп, вытащила во двор. «Матвей! Георгий! Тошка!» Выдохнула слова неистовым воплем, задохнулась, сорвала голос. Дым клубился над двором Вороновых, затягивал постройки, и корова с телком подняли крик. «Да что же!» Аксинья побежала уже к хлеву. Вспомнила про сундук, на дне которого в мешке спрятаны были несколько монет. То, что осталось после продажи Семенам чудного кольца с голубым камнем. «Куда бежать?» Заскочила в избу, схватилась за сундук, потащила его тяжелый, надрывая спину. Вспомнила про снадобья, остановилась, открыла сундук, стала бросать туда холщовые мешки и кувшинчики. Чудом стянула сундук с крыльца, Нюта испуганно глазела на мать, чихала, а народ скапливался у избы встревоженной воробьиной стаей. «Воду тащите, снегом забрасывайте, да не медлите! Вся деревня загорится!» — услышала она голос Якова. Георгий, Тошка, Яков, Демьян орудовали топорами, уничтожая тын, строение, близко подступавшее к соседним дворам. Вокруг суетились мелкие фигурки, лили воду, но вездесущему пламени не было до них никакого дела. Она старалась не вдыхать затягивавший избу дым, не думать о том, что случилось самое страшное. Горит, умирает, уходит в прошлое дом ее детства, родной дом, выстроенный отцом, место, где... Вытащила иконы, лики спасителя Николая Чудотворца. Богоматери печально смотрели на нее, небрежно кинула их на землю. Не успела додумать. Заскочив в избу, сгребла в охапку горшки корчаги, кувшины и лотки. Они падали, разбивались, разлетались, а она тащила новые, пыталась их удержать. Спохватилась, не то спасает». Побежала в клеть, схватила трясущимися руками связки лука, чеснока, грибов, рванула в амбар и застыла рядом с ларями. «Зерно сгребать надо, бно так не перетащишь!» Нютку успокаивала Катерина. Наклонившись, на что-то мирное говорила испуганной девчушке. Рядом суетился народ, закидывал снегом огонь, но тот, почуяв свою силу, ширился, пожирал все новые постройки. Перекинулся на клеть, оттуда на избу, крышу. Искры летели в стороны, на Якове загорелась шапка, и он с проклятиями скинул ее на снег. Выпущенные кем-то куры бегали по двору, бросались под ноги к заполошенным людям. Вылетел из курятника петух и забился криком. Хвост, роскошный рыжий хвост, его занялся огнем. Мальчишки затоптали пламя, и петух, поруганный, несчастный, принялся собирать своих жен сорванным голосом, лишенным былой звонкости. Громко мычали коровы, сгорая заживо. Хлев загорелся давно, и никто не решался ступить в объятую пламенем хлипкую постройку. Аксинья замерла и смотрела на суетившуюся толпу. Соседские дворы оказались вне опасности, еловая устояла а двор вороновых выгорал дотла. «Матвей! Матвей!» Спохватившись, кричала Аксинья. «Не видели Матвея!» Спрашивала она всех и, не дослушав ответа, бежала дальше. Тошка стоял возле хлева, стянув шапку. Черное отца же лицо, обожженные пальцы, обугленные концы кушака в руке. «Ты чего, Тошка? Матвей где?» «Там!» Кивнул парень на объятый огнем хлев. Синник уже выгорел до основания, в воздухе носился пепел. «Как там?» «Матвей!» Аксинья кинулась в открытую дверь. Тошка схватил ее за подол, оттащил назад. И в тот же момент строение затрещало и рухнуло. «Матвей!» Черными руками она закрыла лицо и завыла. Буян, взбудораженный суетой и огромным стечением народа, закружился вокруг хозяйки. Аксинья осела на землю, обняла пса и зарыдала, уткнувшись носом в черную мягкую шерсть. Буян, непонимающе поскуливал, никогда взрослая хозяйка не одаривала его такой милостью, никогда не пахла назойливой густо-сладкой гарью в его родном доме.